Но желая удачи, шофер козырнул одним пальцем и покинул таверну. Вот скромный и благородный человек, произнес командир со сдержанным одобрением. Другой бы сунул нос в наше приключение, проследил за котом и написал в межгалактическое отделение милиции, мол, так-то и так, пираты средь бела дня похитили девушку, а та вместо того, чтобы ходить в институт, находится в плену. А дальнейшее не трудно представить. Милиция находит её в два счёта, и мы ни солоно хлебавшего возвращаемся домой, закончил командир. Только сейчас, Саня понял, что угрожало его друзьям, и даже похолодел. Но ну, опасность уже позади, подбодрил командир и стал рассуждать во все усы слышие. Если мы стартуем через 5 минут, Значит, завтра достигнем окрестностей Большой Медведицы. Саня с изумлением взглянул на командира. Казалось, тот намеревался привлечь к себе внимание даже глухих, появись они поблизости. Но едва командир закончил, кто-то произнёс: "А?" Будто проснувшись, Потом что-то прошелестело, и они разом, повернув головы, обнаружили, что спящего будто ветром сдуло. Его стул был пуст, а дверь таверны еще не успела хлопнуть, возвращаясь назад. Тогда путешественники дружно взглянули в окно. Там, прочертив яркий след, промчался чей-то звездолет. Командир Руслан с удовлетворением потер руки и произнес. Я раскусил его сразу. Понимаете, если бы он, развесив уши, сидел, это бы считалось в порядке вещей. Но этот фрукт прикинулся спящим. Именно это-то меня и насторожило. И, как видите, я не ошибся. Словом, пираты допустили грубую ошибку. Поспешное исчезновение их лазутчика как раз подтверждает, что мы напали на верный след. Собственно говоря, не разбуди я его вовремя, он бы проспал все на свете. Но нам просто необходимо было лишний раз убедиться в том, что мы на правильном пути. Но не будем спешить. Пусть он торопится на здоровье, а мы пока поищем наших друзей. Когда же они запропастились? Эй! Фип! Рип! Пип, пип, пип. Точи же в дальнем углу раздался возглас. Это вы ещё какой такой предлагаете заговор? Там поднялся во весь рост огромный мужчина в скафандре, раскрашенном под тельняшку. Даже сквозь стекло гермошлема было заметно, как его рыжее Шикини стоял лицо пылает негодованием. Зашеп теле подсевшие к нему за стол фип и пип и замахали руками. Мы согласны на любой заговор, пропищал рип, сконфуженно озираясь, потому что теперь за ними следил весь зал. Я прямой человек. Да, у меня душа на распашку, крикнул мужчина. и сделал вид, будто рдёт тельняшку на груди. "На это же интересно, когда вокруг интриги, интриги, сплошные заговоры", веновато сказал Пип и повёл ручками, изображая шар, наполненный интригами. Тут уж пришлось вмешаться командиру и увести толстячков, будто нашедших детей. А Христофор снял клеенчатый фартук, набросил на плечи мягкий скафандр, вышел наружу и заковылял по пирсу. Ему очень хотелось проводить своего старого друга. «Харамба! И зачем я дал слово не совать свой нос в чужие дела?» Горестно размышлял он, глядя в спины наших героев. «Уж мне-то кое-что известно». Уж я бы подмигнул, намекнул, шепнул на ушко. Но начальство сказало так. Христофор, так и быть, мы назначим тебя хозяином таверны. Но если нарушишь наш уговор и хоть разок впутаешься в чужое приключение, тут же вернем на землю. Вы славные ребята, сказал он мысленно командиру его спутником. Но здесь так интересно. каждый путник считает своим долгом завернуть ко мне на огонёк и к тому Христофор просто не в силах расстаться с таверной тихая гавань уж простите его передвигаться на одной ноге было очень неудобно правда Христофор располагал и второй здоровой ногой привязанной к деревяшке но хозяин таверны не имел права пользоваться ею в служебное время Деревяшка ему была предписана по форме. Но Христофор и не думал о неудобстве. Он смотрел, как стартуют корабли великолепной эскадрой.